«Бульон. Сегодня нашей учительницы не было в школе. Мы как раз строились во дворе, чтобы войти в класс, и тут наш воспитатель, месье Дюбон, сказал...» «Сегодня вашей учительницы не будет, она заболела». «Потом месье Дюбон проводил нас в класс. Мы зовем нашего воспитателя бульоном, когда его нет поблизости, конечно. Мы его так зовем, потому что он все время говорит... «Посмотрите мне в глаза!» «А в бульоне есть глазки». Я тоже не сразу догадался... Это мне потом старшие ребята объяснили. У Бульона большие усы. Он часто всех наказывает, и с ним шутки плохи. Поэтому мы огорчились, что он будет за нами присматривать. Но, к счастью, когда мы пришли в класс, он нам сказал, «Я не могу остаться с вами, мне надо поработать с господином директором. Поэтому посмотрите мне в глаза и дайте обещание, что будете хорошо себя вести». Мы все посмотрели и пообещали. Но вообще-то мы всегда хорошо себя ведем. Но он, то есть Бульон, кажется, не слишком-то нам поверил и спросил, кто у нас в классе лучший ученик. «Это я, месье», — сказал Ань-Ян, ужасно гордый. «Хорошо», — сказал Бульон. «Ты сядешь на место учительницы, будешь следить за порядком в классе, а я буду время от времени заходить, чтобы взглянуть, как у вас дела. Повторяйте уроки». Аньян очень обрадовался. Он уселся за учительский стол, а Бульон ушел. «Так», — сказал ань «У нас должна была быть арифметика. Открывайте тетради, будем решать задачу». «С ума сошел?» — спросил Клотер. клатер прекрати болтать!» — закричал Аньян, который, кажется, на самом деле вообразил себя учительницей. «Иди сюда и повтори мне это, если ты мужчина!» — сказал Клотер, но тут дверь класса открылась и вошел бульон, ужасно довольный. «Ага!» — воскликнул он. А я ведь специально задержался за дверь, чтобы послушать. Эй, ты посмотри ко мне в глаза. Клотер посмотрел, но то, что он там увидел, кажется, ему не очень понравилось. Ты проспрягаешь глагол в предложении «я не должен грубить своему товарищу, которому поручено за мной присматривать и который хочет, чтобы я решал задачи по арифметике». Сказав все это, бульон вышел, но пообещал, что еще вернется. Жаким предложил посторожить у двери, и мы все были согласны, кроме аньяна который кричал, «Жаким, вернись на свое место!» Но Жаким показал аньяну язык, сел у двери и стал смотреть замочную скважину. «Никого нет, Жаким», — спросил Клотер. Жаким ответил, что ничего не видит. Тогда Клотер встал и сказал, что теперь заставит Аняна съесть свой учебник по арифметике. И это вообще-то была неплохая идея. Но Аняну она не понравилась, он закричал, «Нет, у меня очки. И их ты тоже съешь», — заявил Клотер, которому хотелось, чтобы Анян обязательно что-нибудь съел. Но тут же Фруа сказал, что вместо того, чтобы терять время на ерунду, лучше уж поиграть в мяч. «А как же задачи?» — спросил Анян, очень недовольный, что мы не обратили на него внимания и стали пасовать. И это было очень здорово — играть в мяч между партами. «Когда я вырасту, обязательно куплю себе целый класс специально, чтобы в нем можно было играть». Потом раздался крик, и мы увидели, что Жоаким сидит на полу и держится руками за нос. Это все из-за бульона, который как раз открыл дверь, а Жоаким, наверное, не заметил, когда он подошел. «Что с тобой?» — спросил бульон, ужасно удивленный, но Жоаким ничего не ответил, он только все ойкал. И тогда бульон взял его на руки и куда-то унес. Мы подобрали мячик и расселись по местам. Когда бульон снова вернулся вместе с Жоакимом, у которого нос совсем распух, то сказал, что все это ему начинает надоедать и что, если так будет продолжаться, нам придется опинять на себя. «Почему вы не берете пример со своего товарища Аньяна?» спросил он. «Вот он действительно хорошо себя ведет». И бульон опять ушел. Мы спросили уже Жакима, что с ним случилось, и он объяснил, что заснул, пока смотрел в замочную скважину. Один фермер отправился на базар. Опять завел свое Аньян корзине у него 28 яиц по 5 франков за дюжину. «Это все из-за тебя эта история с носом», — оборвал его Жаким. «Вот именно», — согласился Клотер. «Ничего, сейчас он у нас есть свой задачник вместе с фермером яйцами и очками». Аньян заплакал и сказал, что мы плохие, что он все расскажет своим родителям и что они сделают так, чтобы нас всех выгнали. И в этот момент бульон опять открыл дверь. Мы молча сидели на своих местах, и Бульон посмотрел на Аньяна, который один рыдал за учительским столом. «Ну что?» — сказал Бульон. «Теперь вы нарушаете дисциплину. Вы меня просто сведете с ума. Всякий раз, когда я захожу, кто-нибудь из вас обязательно валяет дурака. Посмотрите все мне в глаза. Если в следующий раз я зайду и замечу, что что-нибудь не так, то приму строгие меры». И он снова ушел, Мы подумали, что сейчас в самом деле неподходящий момент, чтобы валять дурака, потому что от нашего воспитателя, когда он в плохом настроении, может быть, куча неприятностей. Мы больше не шевелились, и было слышно только, как всхлипывает ань и жует альцест. А потом со стороны двери послышался какой-то совсем тихий звук. Ручка двери очень медленно повернулась. Дверь скрипнула и начала потихоньку открываться. Мы все смотрели, почти не дыша, и даже альцест перестал жевать. И вдруг кто-то как крикнет! это бульон дверь распахнулась и в глаз влетел бульон он был весь красный кто это сказал закричал он это не коля ответил анььян неправда под лржец и это была правда что это была неправда потому что тот кто это сказал был на самом деле руфюс это ты это ты это ты крикнул анььян и снова заплакал останешься после уроков — сказал мне Бульон. Тогда я тоже заплакал и сказал, что это несправедливо что я брошу школу. И все об этом еще пожалеют. — Это не он, месье, это Ань-Ян, сказал Бульон, — закричал Руфюз. — Это не я, я не говорил, Бульон, — в ответ закричал Ань-Ян. — Ты сказал Бульон, я слышал, как ты сказал Бульон, совершенно точно Бульон. — Прекрасно, тем и лучше, — сказал Бульон. — После роков останутся все о при здесь я?» — спросил Альцест. «Лично я не говорил, Бульон». «Я не желаю больше слышать эту отвратительную кличку, вам ясно?» — закричал Бульон, который, кажется, очень разволновался. «Я не останусь после уроков». Анян заплакал, упал на пол и стал по нему кататься и икать. И сделался сначала весь красный, а потом совершенно синий. В общем-то, в классе почти все что-нибудь кричали или плакали. И мне даже показалось, что и бульон тоже собирается заплакать. Но в этот момент вошел директор. «Что здесь происходит, буль э, месье Дюбон?» Спросил директор. «Не знаю, господин директор», — ответил бульон. «Один катается по полу, у другого из носа течет кровь. Когда я открываю дверь, остальные орут. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Никогда». И бульон схватился за волосы, а его усы сами собой задвигались в разные стороны. На следующий день наша учительница вернулась, но бульон почему-то не пришёл».